Ирина Алексеева, Деймон Краш, Клуб свиданий Академии Авалон. Текст читает Елизавета Котикова. Глава первая. Эллен. «Представьте, что это ваш любимый человек!» Выражение лица профессора Плам стало мечтательным. «Например, ваш жених». Женщина обвела взглядом адепток, собравшихся на тренировочном полигоне, и кивнула, давая таким образом команду «начинать». Я посмотрела на лежащий передо мной на траве манекен. «Жених, говорите!» Стоило лишь закрыть глаза, как перед мысленным взором предстало лицо моего суженого. Водянистые глаза, обрамленные белесыми ресницами, нос картошкой и капризные, изогнутые губы. Ричард Ван Штолин собственной персоной. Не мужчина, а мечта половины Академии Авалон. Поток целительной магии сорвался с пальцев, и я прошептала только что выученное заклятие. «Выздоравливай, любимый!» Голова тренировочного манекена разлетелась, как переспелый арбуз, и от ранения осколками меня спас только вовремя выставленный щит. Профессор Плам подбежала и ощупала меня на предмет повреждений, после чего помогла подняться на ноги. С первого раза не у всех получается. Она поправила съехавшие на бок очки и подарила мне ободряющую улыбку. «Что-то напутали с заклинанием или не туда направили поток целительной силы?» «Прислушалась к вашему совету», — призналась я под напряженными и любопытными взглядами остальных адепток. Представила своего жениха. Профессор Плам покачала головой и взмахом руки восстановила целостность манекена. «Вам придется потренироваться, мисс Маколтер, сказала она одновременно строго и заботливо. «Останетесь после занятий, и мы вместе попробуем снова. А сейчас вам лучше отдохнуть? Все в порядке, мне не нужен отдых», — ответила я. «Вот паршивец, даже в свое отсутствие он мне жизнь портит!» «Кроме того, сегодня у меня важная семейная встреча, и на ней я точно прикончу своего суженого!» «Что ж, попробуйте еще раз, но если это повторится, мне придется изолировать вас от остальной группы!» Я согласно кивнула и снова сосредоточилась на манекене. В его лице мне теперь упорно виделся Рик. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы хоть немного отрешиться от этого образа и не взорвать ему голову еще раз. «Как же тебе повезло!» Мечтательно протянула Мелисса рядом, забыв про собственного манекена. «Выйдешь замуж за самого кексика!» «Сколько раз просила не называть его так!» Сквозь зубы процедила я, едва успела остановить поток магии, чтобы инцидент не повторился вновь, но Мэл продолжила. «Я его недавно видела в мужской раздевалке. Ммм, просто кекс!» «Даже спрашивать не буду, как тебя занесло в мужскую раздевалку!» — проворчала я и голова манекена опасно треснула. Звук этот разнесся далеко вокруг. «Мисс Маколтер, Ласково пропела профессор Плам, положив ладони мне на плечи. «Будьте так добры, покиньте полигон. Я назначу вам внеурочные занятия по управлению эмоциями. Вы слишком напряжены. Еще бы я не была напряжена. Через час я уже должна быть на семейном ужине с Ванштолинами, улыбаться им, счастливо хлопать ресницами и убеждать, что я невероятно счастлива из-за предстоящей свадьбы». По крайней мере, так считали мои родители, которые тоже будут присутствовать на встрече. Однако у меня был план, и коварная улыбка тронула мои губы, когда позади послышались торопливые шаги. Элен, выдохнула Милиса, догоняя, — «ты забыла». Она протянула мою сумку, которую я действительно умудрилась оставить, спешно покинув полигон. Я с благодарностью ее приняла и зашагала по свежему, похрустывающему под ногами снегу. Дорога к общежитию пролегала через парк, и у нас было несколько минут, чтобы поговорить. «Эль», — Мелиса заглянула мне в лицо, — «неужели ты так расстроена из-за сегодняшнего ужина?» «Ужин? Нет, на этот ужин у меня большие серьезные планы, и я собираюсь повеселиться от души». «Ты же не убьешь кексика?» — Сдавленным голосом уточнила Мелиса. «Для него это было бы слишком щедрым подарком. Пусть помучается». «Не понимаю, за что ты его так не любишь?» — она пожала плечами. «Половина курса была бы счастлива оказаться на твоем месте. Да и вообще, половина девчонок Академии. Это же Ван Штолин, один из самых обеспеченных женихов Элоры, чемпион магических дуэлей и просто красавчик». С последним я бы поспорила. «Мне кажется, ты к нему слишком критична, Элен. В конце концов, если не он, то кто?» «Как-то не задумывалась об этом. Я повела плечом. Но только не Рик». «И что он тебе такого сделал?» Протянула Мелисса и подбородком указала на соседнюю тропу. А вот и парни возвращаются. По соседней тропинке шли боевики. Все раскрасневшиеся, одежда распахнута, шарфы свободно свисают. У них занятие явно было повеселее, чем у нас. И вряд ли бы кого-то из них выставили с занятия за взорванную голову. Скорее уж наоборот. В самом центре шел, конечно, Ричард. Словно лев, ведущий свой прайд, и кучка прихлебателей вокруг. «Ну ничего, сегодня вечером я с него спейсто собью. А там, глядишь, родители согласятся наконец, что Ван Штолен мне не пара». Я ускорила шаг и не сразу заметила, что под ногами появилась ловушка, зеленоватая лужица липкого заклинания. Стоит на такое наступить, и полчаса придется потратить на то, чтобы освободить ногу. В худшем случае оставить сапог прямо здесь. В сторону я отскочила в самый последний момент, едва не сбив с ног Мелиссу и швырнула в своего суженого заклятия краски. Он, конечно, успел его отбить, недаром чемпион дуэлей, но я вложила в него маленький сюрприз, потайное заклятие, за счет которого сгусток немного рассеялся, и небольшое количество все-таки долетело до белоснежных висков Рика, окрасив их в едкий розовый цвет. Прекрасно! Я самодовольно усмехнулась и, схватив за руку Милису, пожирающую парней глазами, поспешно свернула в сторону, скрывшись за еловым перелеском. «Женское общежитие Академия Авалон представляло собой длинное пятиэтажное здание, выкрашенное в персиковый цвет. К главному входу вела широкая лестница, и, поднимаясь по ней, я внимательно смотрела под ноги. В прошлый раз боевики залили ступени водой, и выбежавшие с утра на занятия адептки одна за другой свалились в большую кучу, которая барахталась и сквернословила на радость свидетелям». «Это было не целительское заклятие», — проницательно заметила Мэл. «Угу» неохотно согласилась я. Чтобы давать достойный отпор Рику, мне приходилось все глубже погружаться в изучение боевой магии. Еще немного, и можно будет переводиться на другой факультет. «Однажды один из вас не успеет поставить щит», в голосе подруги прозвучала искренняя тревога. «И это закончится трагедией. Буду рада подпалить перья этому павлину», фыркнула я, хотя слова Мэл перекликались с моими собственными опасениями. Наши игры с Риком принимали уже совсем не шуточный оборот, и если об этом узнают родители, мы оба будем строго наказаны». В общежитии нас встретил комендант, мистер Хардин, большой любитель без предупреждения явиться в комнату с проверкой и провести ревизию нижнего белья на предмет запрещенных вещей. Жалобы ректору не принесли результатов, и мы, как могли, боролись с этим паразитом своими методами. «А вот и наши подружки-вишенки», — неприятно улыбнулся мужчина. «Вы и ночью не разлучаетесь?» Мелисса в ответ на это возмущенно фыркнула. Фамильярность коменданта давно перешла все границы приличия. «Хотите зайти проверить?» Спросила я, формируя на ладони вполне себе боевой пульсар. Магия вне полигонов была запрещена, но мы с Риком столько раз нарушили Кодекс Академии, что нас уже давно стоило отчислить. Однако мистер Хардин ничего не сказал, лишь неодобрительно сверкнул глазами. «И ведь припрется же!» проворчала Мэл, когда мы были уже на лестнице. «Наша комната была на последнем, пятом этаже, и к концу восхождения моя подруга начала немного задыхаться. Пусть попробует». Пульсар на ладони погас, да и не хватило бы мне сил пустить его в ход, но коменданту об этом знать было не обязательно. В комнате я поспешно стащила из себя форму академии и отправила ее в шкаф, где к утру бытовая магия удалит все следы травы, полученные на полигоне, и все тщательно погладит. «Для поездки домой у меня было приготовлено платье, в котором я должна была выглядеть мило и невинно. Мама выбирала. Я с отвращением посмотрела на ворох розового кружева, разложенный на моей кровати. Осталось только полить сиропом. Я скрипнула зубами, представив, как будет хохотать Рик, увидев меня в этом, и сколько в мой адрес прозвучит обидных эпитетов. Но делать нечего, и я втиснулась в розовое недоразумение». Мелиса, разглядывая меня, качала головой. В ее взгляде была жалость. «Под шубой все равно ничего не увидит», — неуверенно произнесла она. «А за столом я тоже в шубе буду сидеть?» «К слову, тоже розовой». Подруга хмыкнула и больше не пыталась меня приободрить. Похожая на присыпанный пудрой кремовый торт, я покрутилась перед зеркалом. Безнадежно. «Хотя есть вероятность, что мой жених хлопнет от смеха и тем самым избавит меня от ненавистной помолвки». Я вздохнула и, будто на казнь, отправилась на семейный ужин. Было бы намного проще переместиться телепортом, но пространственная магия на территории Академии не работала, за исключением специального полигона, где эту самую магию изучали и практиковали, но целителям туда ходу не было. За воротами Академии меня ждала карета с гербом рода Ванштолен. Даже в этом мне не повезло. Отец решил не посылать за мной отдельный транспорт но хотя бы ужин планировался в нашем имении, а не в шикарном, кричащем о роскоши, особняке семьи моего жениха. Рик, по закону подлости, уже сидел в экипаже. При моем появлении он даже не пошевелился, чтобы подать мне руку или помочь сесть. Вопиющее хамство, но я давно к этому привыкла. Поначалу у меня еще были порывы хотя бы на людях изображать счастливую пару, но мой жених умудрился разрушить даже это». Я села на свое место и сделала вид, что мужчины, который занял большую часть свободного пространства, просто не существует. При габаритах Рика сделать это было непросто, но я старалась. Экипаж тронулся с неожиданным рывком, и, не удержавшись, я едва не впечаталась носом в грудь своего жениха. «Не можешь удержаться, чтобы не полапать меня?» — самодовольно усмехнулся блондин. «Считаешь себя неотразимым?» — холодно парировала я. Мне по несколько раз в день приходилось выслушивать, как же мне повезло оказаться помолвленной с таким красавчиком. Но в отличие от меня, никто не знал, что за красивым фасадом скрывалось гнилое нутро. Рик был злопамятным, мстительным и безжалостным. «Послушай, как только я села на свое место, снова заговорил он. Если мы оба этого не хотим, давай расторгнем помолвку. В моей душе ярким пламенем разгорелась надежда». «Впервые, глядя на своего жениха, я даже нашла его симпатичным. Правильные черты лица, высокие скулы, чувственные губы и синие глаза, в которых можно было утонуть. Давай!» — с энтузиазмом поддержала я. «И почему мы раньше об этом не поговорили? Сразу начали с конфликта. А ведь могли давно все решить. Достаточно было просто остаться наедине и поговорить?» «Отлично!» В полумраке кареты сверкнули белые зубы Рика. «Тогда за ужином объяви, что не хочешь выходить за меня замуж». «Ага, и отец, как и обещал, отправит меня в монастырь, потому что уже спит и видит Ричарда ван на своим зятем». «Лучше ты», — мягко улыбнулась я. «Не пристала леди перечить своим родителям. Я обязана подчиняться их воле. А после такого бунта других предложений руки и сердца может и не быть». «То есть ты на самом деле хочешь замуж, но не за меня?» Его глаза опасно блеснули. «Не меняй тему». Я выставила руку в защитном жесте, хотя вряд ли бы это меня спасло, если бы Рик действительно вздумал атаковать. Но он подался ко мне и практически навис надо мной. Если карета дернется, это массивное тело похоронит меня под собой. Я не могу взять предложение назад. Мой жених стиснул зубы. Поэтому, будь добра, разорви нашу помолвку. И что же, интересно, помешает Ричарду ванштолину открыть рот и высказать нашим родителям свою позицию? Я прищурилась. Похоже, ему, как и мне, пригрозили суровым наказанием в случае срыва такой выгодной сделки. «И что же тебе помешает?» — язвительно спросила я. «Язык есть, рот есть, руки есть, чтобы в случае чего написать записку. Так в чем же проблема, Ричард?» «Ты сделаешь это или нет?» — спросил он, угрожающе тихо. «Нет». Мои губы невольно изогнулись в усмешке. «Будь у меня хоть капля жалости к этому человеку, я бы, может, и пошла ему навстречу, рискую быть наказанной». Но после всех попыток избавиться от меня, всех незаслуженных насмешек и оскорблений, блондинчик прочно занял первое место в моем личном списке врагов, а это значит, что пощады не будет. «Значит, война», — выдохнул он мне в лицо. От обещания, прозвучавшего в его голосе, по позвоночнику прошла волна мурашек. «Война», — я сжала кулаки, и если у меня и были какие-то сомнения относительно сегодняшнего ужина, то теперь от них не осталось и следа, Ричард получит по полной программе. Приготовленный мной сюрприз он запомнит надолго. Дорога от Академии Авалон до нашего имения занимала чуть больше получаса. Летом губернатор Элоры издал указ о строительстве окружной дороги, и теперь часть пути можно было не толкаться в заторах на узких улицах столицы, а преодолевать по широкому тракту. Отодвинув занавеску, я увидела густой ельник, покрытый шапками снега, Вдоль обочины высились сугробы, с которых при желании можно было кататься на санях. Солнце уже клонилось к закату, и в ранних сумерках снег, как и весь лес, казался совершенно синим, как глаза моего жениха. Я сама удивилась этому неожиданному сравнению, и тут же о нем забыла, когда он снова заговорил. «Я сделаю все, чтобы ты сама отказалась от этого союза». Я сладко улыбнулась, в то время как сердце кольнуло болью. Его слова уязвили меня. «Почему ты не хочешь на мне жениться?» Спросила я прямо. «У тебя кто-то есть? Твое сердце не свободно?» «Нет», — качнул головой Рик. «Дело не в тебе. Просто я, в принципе, не намерен жениться в ближайшее время». Помовка — понятие растяжимое. Я пожала плечами. «А свадьба — это что-то весьма далекое и размытое». «А ты не в курсе?» Он невесело усмехнулся. «Отец хочет женить меня до того, как я отправлюсь на королевскую службу после окончания академии. А это, считаю уже через полгода». «Полгода?» «Когда мы заключали эту помолвку, мне пообещали, что свадьба будет не раньше выпускного. Я была искренне уверена, что мы его. А родители, оказывается, имели в виду Ричарда». Мне показалось, что в воцарившейся тишине был отчетливо слышен щелчок захлопнувшегося капкана. «Понятно теперь, почему Рик из кожи вон лез, чтобы от меня избавиться. Времени у него почти не осталось». Я посмотрела на своего жениха. Он вновь откинулся на спинку сиденья и с отсутствующим видом уставился в окно. Говорить с ним вот так, без руганий и насмешек, было странно, как будто я впервые увидела его без маски. «А ты?» — спросил он неожиданно. «Почему не хочешь замуж? Девчонки же спят и видят себя в подвенечном платье». «Я не вижу». Я сложила руки на груди. «У меня и в мыслях не было рассказывать собеседнику о своих планах и мечтах, потому что все это он, без сомнения, использует против меня, высмеяв каждую мельчайшую деталь». Меня снова охватила злость. «Почему я вообще должна искать себе оправдание? Не хочу и все. Для нормального человека такого аргумента должно быть достаточно». Нет, поначалу новость о том, что родители договорились с уважаемой семьей о взаимовыгодном союзе, меня немало воодушевила. Я, как и всякая незамужняя девица, мечтала о романтических встречах, о долгих разговорах и была уверена, что нас с мужем свяжет не только долг, но и истинные чувства. Энтузиазм значительно поугас, когда жених, по сложившейся традиции, прислал мне свой портрет. На нем был изображен довольно полный, уже лосеющий мужчина с водянистыми глазами, носом картошкой и капризно изогнутыми губами». Я утешала себя мыслью, что диета и косметическая магия исправят положение, и я еще получу шанс стать супругой привлекательного мужчины. Но стоило мне развернуть приложенное к портрету письмо. В том, что это писал безграмотный и, похоже, умственно отсталый человек, сомнений никаких не было, а душевные заболевания в нашем королевстве лечить еще не научились. Это было крахом всех надежд, и я несколько суток прорыдала в подушку, представляя свою дальнейшую жизнь. И когда Ричард Ван Штолин явился для личного знакомства, стройный, красивый и начитанный, первым моим желанием было убить его. Дело в том, что мы были знакомы давно, хотя я знала только имя и даже представить себе не могла, что однажды судьба так издевательски надо мной пошутит. И ненависть к нему росла с каждой новой встречей, а апогеем стал этот дурацкий портрет. Он просто в очередной раз надо мной посмеялся». С первой же официальной встречи в поместье Ван Штоллен, я поклялась сделать все, чтобы не достаться этому испорченному самовлюбленному болвану, а в идеале основательно подпортить ему жизнь. Настолько, насколько это будет в моих силах. И он не оставался в долгу. Сейчас уже сложно сказать, кто начал первым эти взаимные пакости. Однако мне становилось все труднее представить себе жизнь в Академии без них. «Волосы – это было слишком», – заметил Рик, словно прочитав мои мысли. Мне было прекрасно известно о том, насколько он печется о своем внешнем виде, и потому его розовые виски теперь приносили особую радость. «Тебе напомнить о жвачке на подушке?» Он фыркнул. «Вывести жвачку тебе стоило всего пяти минут в алхимической лаборатории, а эта дрянь не выводится!» Я невинно пожала плечами. «Придется сбрить. Как думаешь, тебе пойдет военная стрижка? Вареное яйцо!» Брови Рика опасно опустились, и я почувствовала нечто сродни охотничьему азарту. Наверняка Ричард мне этого не спустит и ответит чем-нибудь поинтереснее липкой ловушки. Но вот когда... Он умел играть на нервах. Порой он никак не реагировал на очередной выпад с моей стороны и вел себя, как ни в чем не бывало. Словно хищник, он выжидал момент, когда я теряла бдительность. За прошедшие годы он научился быть неожиданным, постоянно меняя тактику. И мне приходилось отвечать тем же. «Зачем вы продолжаете этим заниматься?» Спросила меня недавно Мелл. «Вы ведь уже взрослые люди, а не обиженные друг на друга дети». «Считай, что это традиция», — легкомысленно отмахнулась я и задумалась. «А в самом деле зачем?» Однако через несколько минут мне принесли письмо, которое изрыгнуло мне в лицо угольную крошку, и неподобающие мысли исчезли сами собой. «Он должен страдать за все то унижение, которое заставил меня пережить». Тем временем экипаж подъехал к поместью МакКолтер и со скрипом затормозил. Мы с Риком продолжили сидеть, ожидая, когда Лакей откроет дверцу, и прожигали друг друга взглядом. «Что же ты задумал, Кекс?» Наконец дверь распахнулась, впуская внутрь крупные пушистые снежинки, и, одетый с иголочки Лакей, протянул мне руку, о которую я и оперлась, вылезая из кареты. Свежевыпавший снег хрустнул под ногами. Ричард с ловкостью выскочил из кареты и отдал своему кучеру распоряжение, после чего с легкой издевательской ноткой спросил. Войдем так, как от нас ожидают родители, или ты все-таки расторгнешь помолвку. Ну уж нет, я вцепилась в его локоть, сдавив с такой силой, чтобы причинить ему хоть какую-то боль, но сквозь плотное пальто вряд ли он что-то почувствовал: Буду улыбаться, тебе назло. Я оскалилась. Рик хмыкнул, принимая такой ответ, и уверенной походкой повел меня к парадному входу. Я едва не застонала, вспомнив, во что мне пришлось нарядиться. Вот точно, идеальная вышла бы пара. Кекс и булочка с сиропом. Даже его волосы сегодня сочетались с цветом моего платья, что, конечно, еще предстоит как-то объяснить родителям. В просторный холл, где нас уже встречали, мы вошли вместе. Рик на глазах преобразился. Выпрямил спину, расправил плечи и натянул на лицо абсолютно счастливое выражение лица. Как он это делал? Я, в свою очередь, присела в книксене, приветствуя будущих родственников, и расстегнула шубу, чтобы отдать ее подоспевшему лакею. Потому как напряглось предплечье жениха в моем захвате, сразу стало ясно — наряд он оценил, и, скорее всего, еще долго будет мне его припоминать.